Почему я колеблюсь? Но, двигайся. Его правая нога ощущалась невероятно тяжёлой, но всё же совершила шаг вперёд. Но его башмаки смотрели не на хлеб, а не указывали на выход с кладбища. И как только он с трудом заставил себя сделать первый шаг, следующий дались куда проще. Моуро выкинул уже надоевшую лопату и со всей силы постился бежать, словно убегал из разрушенного военного лагеря, хотя у него не было плана или конечного пункта назначения он мог пострадать. Парень прогнал из головы все такие мысли, поддался бездумному забытью и начал бежать. Бежать, бежать. Он знал лишь, что с каждым шагом он понемногу удаляется от того чудища. Бег изо всех сил не доставлял ему никакого удовольствия, и несмотря на густую тьму и надёжный лунный свет, и он ощущал, что мир словно стал ярче, озарившись солнцем перед ним. Но вскоре он осознал, что его надергано на побег были лишь иллюзии. Мору убежал не так далеко, даже не успел покинуть кладбище, когда почувствовал некий ветер, приближающийся сзади. Единственное, что парень мог себе вообразить, это монстр с гигантской головой, успешно выпавший из своей ямы и погнавшийся за ним. Страх привел его в чувство, пустил в ход оставшиеся резервы организма, и парень рванул вперед. Это очень походило на побег травоядного животного от хищника, за тем лишь исключением, что он с самого начала выбился из сил. Хотя специальностью кратов было рытьё ям, для бега нужна была другая выносливость. Затем почувствовал, что погоня так или иначе закончится не в его пользу. Моро собрал всю свою отвагу и резко развернулся, без всяких сомнений. Позади него находилось чёрное существо. Однако оно было раз в 10 меньше того, что он похоронил ранее. Затем оно интенсивно двигало лапами и махало хвостом как метёлкой. Правая нога Моро сильно дёрнулась и словно попала в огонь. Существо в спешке пронеслось мимо него. Игориватация резко потянула Моро у вниз. Его развернуло, и он полетел вперёд, рухнул на землю. Что в тебя, чёртова псина? Моро вытянул руку в попытке сломать шею псу, который в этот момент волок его по земле, держа бедро парня в зубах. Вот только стоило ему коснуться чёрного меха, как мир опять перевернулся. Когда он изучал в армии боевые искусства, одним из уроков у инструктора было, как правильно падать при броске и обойтись без повреждений. Но поскольку пёс перевернул его, Моро не смог смягчить падение руками и теперь был вынужден жёстко подцеловать землю. Когда его нос ударился о грунт, возникла странная, ясная боль. Пытаясь справиться с ней, он стиснул зубы и подумал: "Я сейчас проломлю этой псине ногой череп". "Дэфенс, стой!" голос пришёл издалека, решительный и серьёзный голос молодой женщины. Пёс остановился. Он ослабил свою челюсти, и когда когти вышли из бедра, послышался влажный чмокающий звук. На поверхности проступила красная жидкость, и спустя несколько секунд из свежих порванных сосудов беспрепятственно хлынула кроль. Убедившись, что собака стоит на месте и не собирается нападать, Моуру осмотрел свою довольно отвратно выглядящую рану. Его конопляные штаны были изорваны, словно бумага. Под ними виднелись следы от укуса, утыкавшие ногу. Посмотрев на собаку, он увидел куски плоти, свисающие с её клыков. И поскольку его тело всё ещё было накачано адреналином, парень чувствовал лишь разгорающееся онемение. Но он знал, что подобная грязная рана потом точно заболеет. Чёрт, проборчал парень. Моро, сбоку от пса, появилась девочка в чёрном капюшоне, намеривающаяся проверить, он ли это. И хотя это ускользнуло от внимания юноша, они снова оказались в положении, когда она смотрит на него сверху вниз, прямо как вчера. Болит Девочка не дрогнула, посмотрела на правую, пропитанную кровью ногу парня. Мууро молчаливо перевёл взгляд обратно на рану, прикидывая, что Милия подумает, не получив от него ответа. Некоторое время девочка неподвижно стояла рядом с парнем, а затем наконец вздохнула и сказала, будто сама себе. "Не люблю боль", пробормотала она. Мууро рывком скачил на ноги. Лицо девочки было немного растерянным. Не считая рану, похоже, она наконец заметила, что сегодняшнее состояние Мууро отличалась от вчерашнего. Парень Ярос наглядел на хмурящуюся девочку, а в ответ девочка одарила его тревожным взглядом, наполненным такой враждебностью, с какой смотрят на раненого зверя. Это враждебность или всё-таки страх? Ты сказала, что ты местный хранитель могил, сказал ему Ору угрожающим тоном. И если это так, ты ведь знаешь, что закопано в этой земле? выкрикнул он эти слова, указывая на почву. Внутренне его кипели эмоции. И страх, который он испытывал перед тем загадочным монстром, сковывал в мысли. Парень также чувствовал горячую пульсацию в правой ноге, которая под корень срезала все его хладнокровие и здравый смысл. Он понимал, что срывает на ней злость и что это бессмысленно. Но девочка смотрела на него привычным взглядом чистых как озеро глаз. У него не было идей, единственное ли это выражение лица в ее репертуаре или нет. Однако стеклянность в ее красоте раздражала. «Что бы это ни было, расскажи мне!» Или ты дружишь с той штукой? Сво он собираясь ударить, Моуро потянулся к девочке и схватил её за лацкан. Нет, он попытался схватить её за лацкан. Но как только его большие руки коснулись её, она тут же свалилась на землю и издал слабое: "Ах". Не последовало никакого сопротивления. Сво опускаешь руку в воду. Опала она слишком быстро. И поскольку Моуро практически стоял на одной ноге из-за раны, когда Мелия внезапно упала, он тоже потерял равновесие. Его колени ударились о землю, а потом тело повалилось вперёд и оказалось прямо над девочкой. Выглядело так, словно он пытается завалить её, почти расплющивая её. Моро наконец убедился, что у девочки есть тело: вес, человеческий запах и тёплая кожа. Девушка моргнула, словно не понимая, что происходит. И пока Моро лежал на Милли, соприкасаясь с ней где-то в области предплечий, она смотрела в его глаза. А что даю наши? То он застыл, словно ребёнок, напуганный разбитой тарелкой. Он не планировал такого. Это вышло случайно, но он всё равно навредил ей. Обдумывая это, парень наконец пришёл в чувство. "Ты пахнешь солнцем", будучи полностью закрытая его плечом, прошептала девочка у его щеки. Моро поспешно слез с её тела. "Я, я прости. Ты ударилась головой или чем-то ещё?" позабыл о потливом к ней отношении, демонстрируемом ранее, сказал парень. Его воздвищенные эмоции испарились. И он вернулся к своему привычному я. Моро подумал, не помочь ли девочке встать на ноги. Но когда он попытался подняться сам, то обнаружил, что не может. Рана на правой ноге, о которой онша успел позабыть, дала о себе знать. И острая боль пробила тело насквозь, угнездилась в центре его головы. Он смог осесть на корточки, но не сдержал болезненный стон. В какое-то время Моро не мог ясно думать, и боль затмила все прочие чувства. Пока она не утихнет, он ничего не сможет сделать только ли ждать, стараясь не двигаться. Он потно закрыл глаза, сжал зубы и принялся терпеть, сохраняя неподвижность. Вскоре парень поднял пропотевшее лицо, но меле уже исчезло. Но удивляться нечему. После содеянного вполне естественно, что она будет относиться к нему настороженно. Ему стоило извиниться, а не беситься из-за чёртова пса. Но, несмотря на полученное воздаяние за ошибки, по какой-то причине во рту стало горько. Он жалел о своих действиях и винил себя за проявленную по отношению к Мелии бестактность. Пытаясь остановить кровотечение из разорванных кровеносных сосудов, Моро снова проверил состояние бедра. Правая штанина была изодрана в клочья, и ткань пропиталась кровью. И он аж даже различил отметки зубов на своей плоти. Всё же ему повезло, хотя ранки и были глубокими, они не задели основные артерии, кости или нервы. Но парень всё равно беспокоился. Глядя на жёсткую челюсть пса, он знал, Что если бы тот вожёл его кость всю силой, то запросто отхватил бы ему бедро. Только подумал об этом, он повернул голову и увидел чёрного зверя, спокойно сидящего на задних лапах. Запах крови нисколько не волновал его, словно они вовсе не дрались несколько минут назад. Уголки его парня расползлись в натянутой улыбке. Ха, как погляжу, ты принял это легче, чем я. Хоть это прозвучало как шутка, Моро был вынужден признать, что данное дербидором по созвания лучшего тюремщика вполне себя оправдывало. Пёс действительно напрягал и устрашал где-то в сотню раз сильнее, чем охранник-человек, который был не прочь вздремнуть. Если он так оставит эту рану, она непременно загнoится. Хотя юноша даже не надеялся на чистый бинт или антисептик. Если он найдёт какой-нибудь алкоголь, то сможет промыть как рану, так и рот. Но вряд ли скопая старуха даст такие вещи каторжнику, провалившему побег. Так что будущее не сулило ему ничего хорошего, особенно от понимания того, что даже если он вернётся в таком состоянии в хлев, то протянет там максимум одну ночь. Какое-то время парень стоял и подумывал о том, чтобы сдаться, но внезапно увидел, как кладбище пересекает оранжевый свет, покачиваясь взад-вперёд и становясь всё ближе. Будь Муору тем же человеком, что и несколько часов ранее, он принял бы его за бестелесного духа или что-то вроде того, и это заставило бы его нервничать. На парень не испугался, как испугался вчера. По такой ситуации было бы вполне полезно испугаться. Но куда делся весь его страх? Он боялся чего-то более страшного, чем призраков, того, что закопали под его ногами. Он попробовал подождать ещё и увидел, что свет шёл от ручного квадратного фонаря. А вот именно, где это видно, чтобы такой тёплый свет шёл от бестелесного духа. Фонарь приблизился, и оказалось, что его в левой руке держал человек в тёмном балахоне. К его удивлению, это была Мелия из братской Магевы. Девочка явно не спешила, но даже только её походке хватило, чтобы у него перехватило дыхание. Да и волновался он, а скорее всего, на пустым месте. Его дыхание сбилось, вероятно, из-за того, что он был не в форме. В другой руке Мелия держала маленькую деревянную коробку. Спустя недолгую тишину девочка уселась на корточки рядом с парнем, поставила лампу на землю и протянула коробку. Ещё до того, как взять её, Моро почувствовал запах антисептического раствора. Юнаша впервые понял, что не нынче это. Собираясь нанести на рану антисептик, с самого момента появления она сохраняла молчание. И Моро был не в состоянии прочитать эмоции, скрытые в её больших глазах, в глазах, смотрящих прямо на него. Передал медицинские принадлежности. Девушка не попыталась убежать или что-то подобное, и на её лице не было ни малейшего признака страха. Я правда могу им воспользоваться. Хотя было бы очень интересно, чтобы он делал откажи она ему. Парень посчитал необходимым спросить разрешения. Девочка ответила утвердительным кивком. Спасибо за помощь. Внутри коробки имелся полный спектр таких изделий, как марля, впитывающая вата, антисептик, компрессы и штуки для согревания раны. Всё было разложено по правилам, и все они сверкали навязной без малейшего признака использования. Моро у снова вытер кровь лоскотом от правой штанины. А потом положил на рану вату, смоченную антисептиком. Спирт обжёг его нервы жгучей болью. Мелия вела себя тихо, смотря на него пригвождающим взглядом, словно смотрела редкое театральное выступление. Её наша почему-то не мог успокоиться, из-за чего рука, которой он накладывал бинты, совершала неуклюжие движения. Плюс ко всему, ему не нравилось, что девушка слышала его скачущее дыхание. Закончив с самолечением, он вернул деревянную коробочку Мелии. И девочка поднялась на ноги. Затем она быстро сказала: "Я не Тьма". Э-э, Тьма. Парень попытался повторить нежданную фразу, которую она выдала, но затем припомнил слова, вышедшие из него в тот момент, когда он толкнул девочку к земле: "Ты, дорожишь, что это штука?" В следующий момент раздался хлопок, и пламя исчезло, словно пожрав весь запас горючего. Как только его вновь обволокло темнота, его привыкшие к свету глаза упустили девочку из виду. Затем быстрее, чем Мору успел что-либо сказать, он услышал её слова. «До свидания!» Этот малотонный голос звучал ужасно одиноко. Или же это разум играл с ним? А может, он попросту хотел его таким услышать? Что бы ни было истиной, парень остался совсем один. И не у кого было спросить.